так по-французски звучит «рыба-кит», фонетически сливается в моем подсознании с именем прекрасной Елены. Третье. Граф Деге, типичный долинист-подражатель, говаривал, «балы дают для тех, кого на них не приглашают». Несмотря на бесчисленные телеграммы, где меня буквально умоляли явиться на бал маркиза де Куэваса, Я все-таки решаю остаться в Порт-Легате, что, впрочем, не мешает газетам с обычным вниманием и любовью к деталям засвидетельствовать мое присутствие в Биорице. Самые удачные балы те, о которых больше всего говорят даже те, кто на них не побывал. Яйцо на блюде без блюда, бала без дали — это дали. Вечером Гала приходит в восторг от моих картин. Я ложусь спать счастливым. Счастливые картины нашей фантастической реальной жизни. О, милый сентябрь! Эти дивные полотна делают нас еще прекрасней. Спасибо, Гала! Это ведь благодаря тебе я стал художником. Без тебя я не поверил бы в свои дарования. Дай же мне руку! А ведь правда, что я люблю тебя с каждым днем все сильней и сильней. Четвертое. Пока я говорю с рыбаком, сообщившим мне свой возраст, мне вдруг приходит в голову, будто мне уже 54 года. Дали родился в 1904 году, так что в действительности ему было 49 лет. Всю сиесту эта мысль не дает мне покоя. Потом меня осенило, да, может, я просто посчитал задом наперед. Ведь, помнится, даже после публикации моей тайной жизни отец заметил, что я добавил себе год. Так что, вполне возможно, на самом деле мне никак не больше сорока восьми лет. Все эти годы, которые, оказываются еще предстоят мне впереди 53, 52, 51, 50 и ближайший 49 наполняют меня каким-то радостным покоем, и неожиданно грудь распятого Христа удается мне даже лучше, чем я мог ожидать. Теперь я собираюсь использовать новый технический прием. Он заключается в том, чтобы получать радость от всего, что я делаю, и беспрерывно радовать Галу, и все у нас будет прекрасно, и станем трудиться пуще прежнего. Прочь все проблемы, отступись и ты, седина. Я безумное орудие не только без блюда, но даже без яиц. Пятое. В грядущем году я стану не только самым совершенным, но и самым проворным художником в мире. Одно время я думал, что можно писать полупрозрачной и очень жидкой краской, но я ошибся. Амбра съедает жидкую краску, и все сразу желтеет. Шестое. Каждое утро при пробуждении я испытываю высочайшее наслаждение, в котором лишь сегодня впервые отдаю себе отчет. Это наслаждение быть Сальвадором Дали. И в полном восхищении я задаю себе вопрос, какими же еще чудесами он ныне подивит мир, этот самый Сальвадор Дали. И с каждым новым днем мне все труднее и труднее представить себе, как могут жить другие, если им не выпало счастье родиться голой или Сальвадором Дали. Седьмое. Суперсферическое воскресенье. Гала и я, мы вместе с Артура, Жоанном и Филиппом едем в Портуло. Мы собираемся высадиться на острове Бланка, островок на широте мыса Креус. Сегодня самый восхитительный день года. Образ Галатеи, чистейшей галанимфы исполинской и безупречной морской геологии, медленно, но верно проступает в том, Рафаэлевском ядерном вихре, из которого родится мое новое божественное творение. Вечером ко мне заявляется один фотограф из Парижа. По его словам Жоан Миро